Данность. Да нет, прекрасный души человек. Прекрасный, да, да. да. А тайфуната не было. Вот так-то. И никто не погиб. Так цунами фантаст. У -у. А я реалист. У -у. Мне можете верить. Да все вы фантасты. Что реалисты, что публицисты. Вы же жизни не знаете. Ну-ка, вот слушайте меня сосредоточенно. Сосредоточенно. Местность у нас не сейсмическая, болото кругом. Ну, поверьте, mm. я достаточно вижу вглубь процессы в недрах, в недрах, самые серьезные. Так, данные научные есть? Нет данных, но есть, ну, чувства. То да бросьте вы, чувства, чувства, вас, он, наверное, хватились уже. Или что, там у вас свободный порядок? Захотел, ушел, захотел, вернулся? Нет, я отпросился. Ах, отпросился. А сказали ко мне? К детства? вам, а? сказал. И прямо вот так и поверили? Там? Да, а? там верят. Ох, господи, ничего же я для тебя не смогу поделать, милый человек. Не отменить землетрясение, не остановить его. Не Господь же я Бог. Я знаю. Ну а знаешь, зачем пришел? Ну подумал, людей еще можно спасти. Да. Как же, родной мой, как же спасти-то их? Ну как? Ну. ну объявите об опасности, пусть выйдут на улицу, держатся дальше от крыши стен, возьмутся все за руки, чтобы не было страшно. Детям, ну чтобы не плакали, можно петь колыбельную. Ну что? Колыбельную. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем, Но пусть она вас больше не тревожит, Я не хочу печалить вас ничем, Но я вас, я любил, вас любил, безмолвно, безнадежно, безнадежно, То робостью, то ревностью то робостью, томи, то ревность утоми, Я вас любил, я вас любил, Любимым, так искренне, так, так, так нежно, когда и вам Бог, Бог, любимый, Бог, быть Бог любимый быть, бы другие. Чего это мы пели? Пушкина. Пушкин. Mm? Сансергевич. Mm? Интересно. Дети-то у тебя есть? Mm? И у меня нет. А черт, все не все не успеваю. Он завтра опять симпозиум на тему, как не погубить мир. А как его не погубить ну, надо что-то делать. Надо. Будет у нас большой откровенный разговор. Да ну, надо будет действовать. Устал, ты знаешь. Устал. Спешить надо, сделать? спешить. Надо. Надо. Надо, милый, надо. Я тоже так думаю. Так, прежде всего... Отключить все источники электроэнергии. Верно. Исключить опасность пожаров, взрывов. Наводнения. Правильно, плотину закрыть, угу. воду спустить. Спустить воду. Так, срочная эвакуация предприятий. Да, в первую очередь детей. Детей. Круглосуточные вот. сады, запишите, так. да? Сады, ясли. Ясли, ясли. Только бы не забыть продовольственные склады. Ага. Потом передвижные пункты питания. Вот здесь так, у меня по инструкции. больницы и больницы. тюрьму. Тюрьм. Угу. Не, ну, знаешь, вот тюрьму бы, я говоря честно, законопателю... Так нельзя, ну, там же люди. Да что же это за люди-то, мил Ну, люди. Нельзя. Нельзя? Нет. Ну, хорошо, люди. Так, тюрьму, вокзалы. вокзалы. Вокзалы. аэропорт. Верно, аэропорт. Сумасшедший дом. И дом. Угу. Сумасшедший. Ваш дом, наш дом. Спасибо. Ах. Что же это я, дурень, с портфелем расфантазировался? Никто ведь не выйдет и за руки не возьмутся. Да возьмутся, вы, вы видите, когда беда... Да это когда беда, когда? А пока ее нет, это да нет. Болото кругом, и любому известна местность наша, не сейсмическая, нас не трясет, нас никогда не трясет, вот... «Я же их знаю, я же их знаю, они же спросят, а кто это сказал? А какие факты, а где факты? Ведь люди же... Что отвечать, фактов нет?»